Татьяна Зинина Игрушка её светлости Глава 1. Кэтрин Едва открыв калитку, я поняла, что остаться незамеченной не удастся. Задний двор был полон людей. Кто-то смеялся, кто-то перерогивался, кто-то молча сидел на ступеньках. Судя по всему, мне не повезло прийти именно в то время, когда вернулся отряд. "Куда этого?" крикнул молодой парень, стоя у открытого багажника высокой машины. "В подвал", ответил ему крепкий мужчина с растрёпанными седыми волосами. Присмотревшись, я узнала Саргала Харна, капитана нашего маленького гарнизона. Нет, официально он был начальником охраны имения, но в послевоенное время эта самая охрана больше напоминала мне маленькую армию. Стараясь держаться в тени, я двинулась вдоль хозпостроек, но взгляд всё равно странным образом оставался прикован к машине. И в момент, когда из неё прямо на землю выбросили человека, я резко остановилась. Он упал прямо в лужу, но не издал ни звука. Да и вообще выглядел так, будто уже распрощался с жизнью. Но дальше оставаться на месте я уже не смогла. Не знаю, что дёрнуло меня подойти, интуиция или дар целительницы, но спокойно смотреть на происходящее оказалось выше моих сил. Арвиской отродие. С презрением в голосе бросил саргал, носком сапога развернув голову бессознательного пленника. Удивительно, что до сих пор не сдох. «Что здесь происходит?» — с холодным возмущением произнесла я. Молодой солдат дернулся и испуганно отошел в сторону. Капитан недовольно обернулся, но, увидев меня, расплылся в приветливой улыбке. «Доброго вечера, ваша светлость!» — поклонился он. «Ничего достойного вашего внимания!» «А мне так не кажется!» — возразил ему и остановилась у края той самой лужи, в которой сейчас лежал бессознательный мужчина. Он был весь перепачкан в крови и грязи. Ни когда белая рубашка оказалась порвана, на чёрных брюках виднелись дыры, сапог не было, а на шее чуть светился зелёным кожаный ошейник с крупными металлическими вставками. Кто это? поинтересовалась ледяным тоном. Почему вы так с ним обращаетесь? Преступник, леди Кэтрин, заискивающе произнёс саргал. Пойман на дороге. Он из одной разбойничьей банды, что орудует в окрестностях Тривала. Когда, почему вы привезли его сюда? не понимала я. Обычно подобных личностей доставляли прямиком в городское управление стражи, уже там с ними разбирались по закону. Крепкий оказался живучий, ответил капитан. Из него выйдет хороший раб, если, конечно, выживет. Я поморщилась. Рабство пришло к нам недавно, вместе с новой властью. Когда после войны между Вергонией и Айвирией наше герцогство отошло айвирцам, мы были вынуждены принять и их законы. А у этих крылатых преступники отрабатывали наказание в рабстве. Чаще всего к этому приговаривал именно суд. Но тех, кого ловили отряды моего отца, он имел полное право забирать себе. Пленник выглядел отвратно. Жизнь в нём ещё теплилась, но если сейчас его отправят в подземелье, то до утра он вряд ли доживет. «Несите в целительскую», распорядилась я. «Ну, ваша светлость!» Попытался возмутиться, соргал. «Это приказ, капитан. Этому несчастному точно нужна помощь лекаря, хотя бы минимальная, иначе мы попросту его потеряем». С этими словами я развернулась и с надменным видом прошествовала к распахнутым дверям дома. Спорить со мной никто больше не решился, а у меня на душе стало чуть спокойнее. Теперь пленник точно получит лечение. Вот только лучше всё-таки проследить. Едва оказавшись в коридорах особняка, я убедилась, что меня никто не видит. Подхватила юбки и бегом понеслась к своим покоям. Ужин, скорее всего, уже подали, а мне ещё следовало переодеться, да и вообще привести себя в порядок. Не пристало дочери Герца Годаворского являться к трапезе растрёпанной. К тому же, насколько я помнила, Сегодня к нам должны были приехать гости. В покоях меня уже ждала Матильда. "Леди Катрин, я всё подготовила", прошептала моя юная горничная. "Но принять ванну вы уже не успеете". Кивнув, я отправилась умываться. Потом надев выбранное горничной зелёное платье, позволила ей уложить мои золотисто-русые волосы короной, а сама выбирала в шкатулке украшения, подходящие к образу. вдев в уши серьги с крупными малахитами под цвет глаз, я достала из другой шкатулки подвеску с тем же камнем и передала Матильде. А едва артефакт коснулся моей кожи, даже дышать стало легче. Всё же сегодня я порядком истратила свой резерв, помогая малышу огниты появиться на свет. А камень в подвеске был накопителем, способствующим быстрому восстановлению. Увы, К ужину я все-таки немного опоздала, за что получила укоризненный взгляд мамы. Когда вошла, гости как раз рассаживались за длинным столом. «Доброго вечера! Прошу прощения, увы, дела не позволили мне прийти вовремя». Извинилась я, в первую очередь обращаясь к отцу. Он глянул неодобрительно, но ничего говорить не стал. Уверена, прекрасно знала причины моего опоздания, и я обязательно выслушаю от него порцию нравоучений. пожурит за то, что снова ушла в деревню одна, что отказалась брать с собой охрану, будет долго объяснять, что леди не должна, сломя голову, нестись на помощь деревенским, наплевав на свой титул и манеры, даже если она целитель. Но все это будет позже, не при посторонних. На самом деле мой отец был очень строгим человеком, но меня обожал, и я этим бессовестно пользовалась. Потому никогда не боялась его гневных отповедей, и давно научилась достоверно принимать покаянный вид. За столом собралась вся наша семья: отец, мама, Ландер, мой старший брат. А помимо них присутствовали лорд и леди Гориди, наши соседи и родители моего жениха. Увы, сам Виктор был в Харсайде, столице Вергонии. Он служил в личной гвардии короля Анхельма и приехать домой никак не мог. По правде говоря, жениха я не видела уже больше полугода, а все наши последние встречи проходили очень быстро, во время его редких приездов домой. Конечно, он предлагал мне отправиться с ним, но я предпочла остаться здесь. Мне совсем не хотелось оказаться одной в огромном городе, да ещё не полностью восстановленном после войны. А если честно, замуж я совсем не спешила, ведь сейчас у меня была полная свобода. А зная характер Виктора, Он вполне может запереть меня в четырёх стенах. Потому не удивительно, что я старательно оттягивала нашу свадьбу. Впрочем, жених тоже не настаивал, и ему самому сейчас было совсем не до женить бы. Слышал один из отрядов в Саргалос, снова разбил разбойничью шайку, проговорил лорд Гаридий, попивая из бокала красное вино. Да, кивнул отец, отрезая небольшой кусочек от сочного стейка. Они орудовали на восточном направлении. А на местнику, видимо, всё равно. Возмущённо бросил мой будущий свёкор. Этим крылатым вообще плевать на то, что у нас тут происходит. Банды, разбой, сплошной произвол. Земли наши присвоили, а наводить порядки не хотят. К сожалению, так и есть, ответил ему Герцог. Ну, давайте не будем об этом за ужином. Мама поняла намёк правильно и защебетала о скором приёме у Савойских. на котором должна состояться помолвка их дочери Дианы и наследника графа Тиверта. Свадьбу планировали уже этой осенью, и праздник должен стать настоящим событием года. Дальше я уже не слушала, сосредоточившись на еде и своих мыслях. Диана была моей близкой, можно сказать, единственной подругой, и замуж за выбранного родителями мужчину совершенно не хотела. Буквально сегодня утром рассказывала мне, как мечтает сбежать. И уже даже начала потихоньку продавать бабушкины драгоценности, доставшиеся ей в наследство, чтобы иметь деньги для грядущего побега. Я искренне ей сочувствовала и пообещала, что помогу всем, что будет в моих силах. А в душе радовалась, что мои родители никогда не стали бы принуждать меня к браку. Они на свадьбе с Виктором не настаивали. Точнее, мама, конечно, мечтала выпроводить меня замуж, а папа, как мне кажется, В душе надеялся, что я так и останусь жить с ними. Он просто не желал отпускать меня далеко от себя. Кстати, сбегать Диана собиралась в Тирон, столицу Айвирии, точнее теперь уже и нашу. Там имелась академия магии, куда бесплатно принимали всех одарённых. И это был далеко не самый плохой вариант устроиться в жизни. Мои мысли перескочили на сегодняшнего пленника. А ведь его ошейник это артефакт не только заставляющий подчиняться, но и закрывающий магию. Значит, он маг. Интересно, наш или айвирский? Обученный или нет? Вдруг он знает какие-то особые заклинания? Вот бы расспросить. На этой мысли я помрачнела. Ведь, судя по состоянию мужчины, он ещё в машине был на грани. Нет, не могу остаться в стороне и просто надеяться на чудо и лояльность нашего целителя. Гранд, конечно, опытный лекарь, но далеко не самый сильный. Ужин сегодня тянулся и тянулся, никак не желая заканчиваться. Но после того, как подали десерт, я изобразила усталость, сослалась на головную боль и отправилась к себе. Отец проводил меня недовольным взглядом, но останавливать не стал. Едва добравшись до своих покоев, Я быстро переоделась, завязала волосы платком и поспешила в лекарскую, расположенную на цокольном этаже западного крыла. К нашему целителю обращались все обитатели особняка, гарнизона и ближайшей деревни, носящие одно название с нашим именем Дистери. У Вигрэнд был уже далеко не молод, да ещё и сильно хромал. При всём желании он не успевал помогать всем, потому никогда не отказывался, когда я предлагала свои услуги. Да, это было нашим маленьким секретом, о котором в имении знали все, кроме, разве что, моей матушки. Она просто не пережила бы такого позора, ведь где-то видано, чтобы дочь герцога Годаворского лечила всякий сброд. Мой магический дар раскрылся в 15 лет, и я хотела отправиться учиться в академию, но папа не отпустил. Нанял для меня учителей, каких вообще можно было найти в нашем герцогстве. Так что базовое магическое образование я всё-таки получила. А когда выяснилось, что у меня именно целительский дар, гранд сам попросил отца разрешить мне стать его ученицей и стал для меня самым лучшим наставником. Когда я вошла в целительскую, он стоял у длинного стола и с сомнением осматривал лежащего там пациента. На худые сутулые плечи моего учителя был накинут зелёный халат. Оседые волосы оказались привычно собранные в косый хвостик на затылке. Доброго вечера, леди Кетлин. Хорошо, что вы пришли, сказал он, взглянув на меня. Затем снова обратил взгляд на своего пациента и удручённо вздохнул. О, вы сам не справлюсь. Я тоже надела халат, тщательно вымыла руки и только теперь подошла к столу. Грант уже избавил клинику от остатков одежды. Смыл грязь и зашил несколько самых глубоких порезов. Один из них на правой ноге оказался очень большим, но хотя бы кровь из него уже не шла. Самая серьёзная рана на голове. Смотрите, вот от виска и дальше. Грант указал на небольшую с виду царапину чуть дальше правого глаза. Под волосами виднелись ещё несколько куда более опасных. Судя по всему, его ударили тяжёлым предметом, возможно, даже камнем. Череп цел, переломов нет. Это уже хорошо, хмуро проговорил целитель. Тут и ран достаточно, подметила я, осматривая крупные царапины, синяки, гематомы, на несчастном месте живого не было. Странно, что при таких повреждениях кости остались невредимы. Это как раз неудивительно, он Айф огорчил меня гранд. Именно в этом и заключается главная проблема. Ему отрезали крылья, а ошейник запер магию. Сейчас у него полное магическое истощение, что очень тормозит регенерацию. Я задумчиво посмотрела на ремень на шее пациента. Мне ещё ни разу не приходилось лечить айва. Они выглядели как люди, но учитель рассказывал, что у них даже магические потоки в теле распределены иначе, а ещё они умели призывать крылья. У нас ничего подобного не было. Мой взгляд остановился на лице мужчины. Оно было осунувшимся, худым, угловатым. Сейчас я бы даже примерно не смогла сказать, сколько ему лет. И всё же где-то внутри жила уверенность, что этому несчастному нужно помочь. Это почему-то казалось очень важным. Собираясь проверить внутренние повреждения, я опустила ладонь на его грудную клетку, прямо поверх одной из зашитых ран, но даже не успела запустить плетение. Едва пальцы коснулись прохладной кожи, возникло странное, незнакомое ощущение тепла. Нет, оно было не физическим, а скорее душевным, будто мне удалось коснуться не тела, а самой души. С пальцев сорвался поток чистой силы. Он лился от меня прямо к сердцу пациента, и оно вдруг забилось сильнее, а я испуганно отдёрнула руку. "Леди Кэтрин", восхищённо выдох учитель. "Это поразительно!" Впервые я вижу, чтобы чистая сила давала такие результаты. Дыхание Айвы стало более глубоким, ровным, даже цвет лица немного изменился. Возможно, стоит продолжить, предложил Гранд, в чьих глазах уже горел исследовательский интерес. Я, конечно, слышал, что именно женская магия способна стабилизировать силу Айвов, но для этого нужен специальный ритуал. У вас же получается просто так. Несколько секунд я колебалась, но уже знала, что точно не остановлюсь. Мне самой было интересно, к чему приведёт этот эксперимент. Теперь ладонь на грудную клетку пациента я опускала особенно осторожно, а силу направила маленьким тонким потоком и сразу почувствовала отклик чужой энергией. Она касалась меня ласково, окутывала теплом и будто бы благодарила. Да из меня уходила магия. Но взамен я получала другую. Пусть её и было очень мало, но она всё равно тянулась ко мне. "Домою достаточно", сказал учитель, убирая мою ладонь от пациента. Как только контакт прервался, я пошатнулась и едва не упала, но Грант вовремя оказался рядом. "Посидите немного", проговорил он, проводя меня до ближайшего стула. "Вы потратили немало сил, но результат на лицо". Леди Кэтрин, это поразительно, но наш с вами пациент явно идёт на поправку. Лекарь вручил мне стакан с укрепляющим настоем, а сам вернулся к Айву. Даже раны стали выглядеть чуть лучше. Ну это мелочи, за неделю затянутся. Главное, что он теперь точно будет жить. Ты прав, Гранд, ответила я, осушив половину стакана. А значит, мы с тобой молодцы. Это целиком ваша заслуга, леди Кэтрин. Без вас, у бедолаги, были крайне скудные шансы. Не говори отцу, попросила я, уже зная, что папе не понравится факт моего участия в спасении преступника. Ну, целитель покачал головой. О том, что вы приходили, Герцог всё равно узнает, с пониманием ответил он. Но я заверю его, что ваше участие было минимальным. Спасибо. Когда мои силы немного восстановились, я отправилась к себе. Время близилось к 10 вечера, а значит, родители уже проводили гостей, и скоро отец обязательно зайдёт ко мне, чтобы пожелать спокойной ночи. Лучше мне во это время находиться в своей комнате. Не то чтобы папа был против моей помощи целителю, но ночные вылазки уж точно не одобрял.